«Неужели вы думаете, что в мои годы переплывают океан, чтобы влачить остаток жизни в чужой земле, и не смешивают слез с волнами, которые далеко уносят вас от всего, что вы так любили?» «Но разве это навсегда?» «Навсегда», — сказала она, качая головой. «И тех, о которых жалеете, не увидите никого. Никого». И все без исключения и навсегда не должны знать, что та, которую считают умершей, живет и плачет. Все навсегда без исключения. О, вскричал я, как же я счастлив, какая тяжесть свалилась с моего сердца. Я не понимаю вас, сказала Полин. Вы не знаете, сколько сомнений и страхов пробудилось во мне. Но неужели вы не хотите услышать, волей каких случаев я пришел к вам, чтобы благодаря неба за спасение свое знать, какие средства оно для этого употребило? Да, вы правы. Брат не должен иметь никаких тайн от своей сестры. Вы расскажете мне свою, и в свою очередь я не скрою от вас ничего. Ничего? О, поклянитесь мне! «Вы позволите мне читать в вашем сердце, как в открытой книге?» «Да, и вы найдете в нем одно несчастье, покорность судьбе и молитвы. Но теперь не время, притом я так близка ко всем этим страшным событиям, что нет еще сил рассказывать о них». «О, когда хотите, я буду ждать!» Она встала. «Я хочу успокоиться. Вы, кажется, говорили, что мне можно спать в этой палатке». Я проводил ее туда, разослал свой плащ на полу и вышел на палубу. Я сел на том самом месте, которое занимала Полина, и пробыл в таком положении до самого приезда в Гавр. На другой день вечером мы сели на корабль «Бректон» и через шесть часов были в Лондоне. Первым делом моим по приезде был отыскать помещение для себя и сестры. В тот же день я отправился к банкиру, у которого был аккредитован. Он показал мне небольшой домик с мебелью, очень удобный для двоих. Я поручил ему снять его, и на другой день получил ответ, что дом в моем распоряжении. Графиня еще спала, когда я отправился в магазин. Там набрали мне полный комплект белья, довольно простого, но сделанного с большим вкусом через два часа оно было помечено именем полины денерваль и перенесено в спальню той для которой предназначено потом зашел к модистке которая несмотря на то что была француженка так быстро снабдила меня всем необходимым что же касается платьев то я взял несколько кусков материи самой лучшей какую только мог найти и попросил модистку прислать ко мне в тот же вечер швею. Возвратясь домой в двенадцать часов, я узнал, что сестра моя проснулась и ждет меня к чаю. Я нашел ее одетой в очень простое платье, которое успели сделать ей за те двенадцать часов, что мы провели в Гавре. Она была прелестна в этом платье. Неправда ли, — сказала она, увидев меня, — мой костюм соответствует моему новому положению, и вы теперь не затруднитесь представить меня в качестве гувернантки?» «Я сделаю все, что вы прикажете», — сказал я. «Но вам не так надо говорить, и если я исполняю свою роль, то, кажется, вы забываете вашу. Братья не должны так слепо повиноваться желаниям своих сестер, и в особенности старшие братья. Вы изменяете себе, берегитесь». «Удивляюсь вашему присутствию духа», — сказал я, опуская руки и смотря на нее. Печаль в глубине сердца, потому что страдаете душой. Бледность на лице, потому что испытываете физические страдания. Ушли навсегда от всего, что любили, как сами мне сказали. И у вас есть силы улыбаться? Нет. Плачьте, плачьте. Мне это больше по душе и не так печалит меня. Да, вы правы, сказала она. Я самая дурная комедиантка. «Не правда ли, что слезы видны сквозь мою улыбку? Но я плакала все время, пока вас не было, и мне стало легче, так что, на взгляд, менее проницательный брат, менее внимательный, я все уже забыла».